Часть шестая. Что-то неслось за мной, хрипло приказывая остановиться, но я старался не слушать незнакомый голос, от которого веяло страхом и чем-то очень неприятным. Ног я не чувствовал, но они несли меня, не разбирая дороги, которая была на удивление ровной и гладкой. Голос то приближался, то затихал, и казалось, от этого зависела моя жизнь. Я старался не думать об этом, сосредоточив всё своё внимание на ногах которых почему-то не видел. Чувств не было, лишь бег и что-то ноющее, поющее в затылке. Мне казалось, я оторвался от преследователя и даже успел испытать похожее на облегчение чувство, когда вновь услышал слова, сказанные скрипотцой в голосе. «Гляди, очухивается». Мир был в красно-черных тонах, но это продолжалось до тех пор, пока я не открыл глаза. Надо мной висел потолок, весь покрытый тонкими расходящимися линиями похожими на рисунки первобытных художников. Голос был незнакомым, и это почему-то приободрило. Я не хотел оказаться в том же отделении, где властвовал хриплый сержант, хотя было неизвестно, что сейчас лучше. Кто-то подошел ко мне, и я увидел черные отполированные туфли, оказавшиеся почему-то на уровне моего лица. Ну, полегчало, красавчик. Голос был вкрадчивым почти добрым. Но мне ужасно не нравились его туфли. Неприятные такие туфли и стояли очень близко к моему лицу. В этом было что-то неправильное, но мозг отказывался обосновывать это утверждение. И еще мне не нравилось, что он называет меня красавчиком. Я еще понимаю, когда это говорили женщины. Но когда мужчина обращает внимание на твое лицо, это уже противоестественно. Я не гомофоб, но все же. Что, язык проглотил? Он продолжал свой монолог, но кто-то громко засмеялся и, поражаясь своей догадливости, я понял, что мы не одни. Туфли сделали разворот градусов на 90 и пошли куда-то, исчезая из моего поля зрения, унося любителя похахмить И послышался голос другого, не менее очаровательный. «Нос, начнём!» «Что начнём? Что это за нос?» Голова болела так словно ее использовали вместо меча на чемпионате мира по футболу, причем во всех матчах. Я попытался перевернуться, но это оказалось невозможно. Руки были связаны, а может скованы за спиной, что было крайне неудобно. Повернув голову в сторону, куда удалились так непонравившиеся мне туфли, я увидел толстые ножки стола, за которыми виднелись другие туфли, тоже черного цвета. Я подумал, что хуже не будет, если я спрошу», и сказал, почему-то не узнавая собственный голос. «Эй, кто там? Нельзя ли развязать меня?» «Кто-то», я не понял, кто именно, первый или второй обладатель туфель подошел ко мне, и я, посмотрев вверх, увидел темный силуэт, обрамленный ореолом. «Я в раю или это ад?» Проникла нездоровая мысль, но тут же пропала, потому что человек, а это был именно человек, наклонился и я узнал типа, который подходил ко мне с капитаном, неся чушь о краже. «Нам нужны кое-какие ответы». Я узнал. Это ему принадлежал голос, в котором я слышал присущую наркоманам хрипотцу. «Ну что, ты готов?» «Сначала развяжите руки и помогите встать. А потом будем играть вопросы и ответы». Я даже не удивлялся своей наглости. «А что, собственно, я терял?» Так, по крайней мере, не потеряю свое лицо, как говорили древние индейцы. «Не наглей, паря!» — добро молвил присевший на корточке мой будущий палач. «Никто тебя не спасет! И лучше бы ты не вынуждал меня делать то, что я умею!» Он встал и, словно потеряв ко мне всякий интерес, вновь удалился. «Эй!» — крикнул я, чувствуя, как быстро немеют мои конечности. «Дайте хотя бы воды!» Ужасно хотелось пить. Голова, второй день испытывающая на себе силу ударов разных злодеев, продолжала гудеть тревожным набатом. «Воды?» – откликнулся мой новый знакомец. «А пива бочкового не надо?» Я вновь услышал, как рассмеялся другой, лица которого мне по-прежнему не было видно. Злость постепенно заполняла меня, изгоняя из раскалывающейся черепной коробки последние остатки разумных мыслей. Кроме того, в животе неприятно журчало, а к периодами подкатывала ненавистная тошнота. «Козлы! Они смелые!» «Видно, я уже в конец перестал соображать. Но тупые! Ты не знал, что ты сказал?» Второй вышел из-за стола, и я увидел его в ореоле сияющей за ним лампочки. Он подошел ко мне и коротко двинул ногой в область солнечного сплетения. На мгновение мир потух, чтобы вновь озариться фантастической расцветкой посыпавшихся из моих глаз искр. Воздух перестал поступать, а в голову пришла мысль, что так даже лучше. Пусть я сейчас умру, но им тоже достанется. Они ведь не нашли при мне дисков. Значит, месть ситхов настигнет их, где бы они ни были. Мне очень хотелось верить в это. Да и Лена, когда отдавал ей неопровержимую улику, обещала, в случае, если я не перезвоню ей до вечера, обнародовать копию везде, где только можно. Воздух медленно, тоненькой струйкой просачивался в горевшие лютым жаром лёгкие. Я сделал два-три осторожных вдоха и вновь почувствовал, что могу сказать какую-нибудь гадость, чем не приминул воспользоваться. «Извини, что назвал тебя козлом». «Ошибся. Ты не козёл. Ты просто свинья». Я ждал очередного удара, но вместо этого услышал лёгкий смех и голос наркоманско-хрипацой сказал молодец хорошо держишься сейчас дам тебе попить но ты не зли нас больше а то мой напарник нервный человек он и убить может сечешь с этими словами меня резко приподняли над полом и я оказался сидящим на стуле выяснилось что ноги мои связаны скотчем наконец удалось разглядеть их один как я уже говорил был тем самым кто вместе с мурейкой заходил в интернет кафе другой что ударил меня ногой оказался незнаком Его длинное, почти лошадиное лицо уже не смеялось, а угрюмо уставилось на меня, чуть оскалив громадные желтые зубы. «Ну и рожа!» – прохрипел я, глядя на него и чувствуя приливы тошноты. Рожа покраснела, надо полагать от злости, но второй, коротко рассмеявшись, остановил его, когда он уже двинулся в мою сторону. «Ну чего ты выпендриваешься, Валек? Не доставай Санька, я же просил!» Наркоман говорил спокойно но было видно, что ему доставляют удовольствие, как я донимаю его напарника. Он налил в граненый стакан воды и поднес к моим губам. Я отпил глоток. Вода чуть освежила горевшие после удара внутренности. «А если я захочу отлить, поможешь мне не обрызгаться?» Мне было все равно, кого из них доводить. Злость на себя, на собственную глупость душила меня, заставляя говорить опасные слова в моем прямо скажем, невыгодном положении. «Валентин», — спокойно ответил хрипловатый, — «не советую так вести себя. Я человек спокойный, но при случае могу обидеться. И тогда меня уже никто не остановит». Угроза, прозвучавшая как приглашение на ужин, показалась много страшнее лошадиного лица его напарника. Но остапа, что называется, уже понесло. «И что ты сделаешь? Убьешь меня?» Так с тебя, Мурейка, живьем шкуру спустит. Сечешь? Не спустит. Так же спокойно, не повышая голоса, ответил наркоман. А про диски ты нам как миленький расскажешь. Верно, Санек? Запоет, как пугачиха в молодые годы. Громко зажал мордатый. Оказывается, он тоже умел шутить. По-своему. Я промолчал. Не потому, что нечего было ответить. Если по части храбрости я не в первых рядах что уж среди язвительных существ мне наверняка нашлось бы почетное место. А промолчал потому, что в мою искалеченную голову явилась идея. И я прикладывал невероятные усилия, чтобы никто из этих типов даже не подумал, что я еще на что-то способен. Но хрипатый наркоман, видимо, что-то заподозрил. Ты смотри, Валя, не вздумай брыкаться. Все равно не получится. Начнешь легаться или еще чего, так мы тебе перед смертью ногу сломаем или руку. А может и то, и другое. Нам всё равно, верно, ведь соньёк. Он постоянно спрашивал у своего напарника, и в этом был определённый плюс. Несмотря на то, что в этой паре хрипатый явно был старшим, ему вряд ли хотелось оказаться крайним в случае чего. То ли на них подействовало то, как я расправился с киллерами в метрополе, то ли у него были чёткие указания от Мурейка. Я не знал, но это было неважно. Моя полусумасшедшая идея родилась тогда, когда я только подозревал, что он ничего не станет решать без согласия Мордатова. И сейчас это подозрение только укрепило во мнении, что надо подождать и постараться не быть искалеченным до тех пор, пока не решу, что пора. Впрочем, наверное, было уже пора. Я посмотрел на него и, делая вид, что мне очень нехорошо, что полностью соответствовало истине, тихо попросил «У меня болит живот». И, кивнув в сторону Мордатова, добавил «Спасибо ему». Он посмотрел на меня и спросил. «И что? Здесь есть туалет?» «А джакузи тебе? Не нать!» Вновь заржал мордатый. Ему явно нравились собственные остроты. Наверное, он даже находил их чрезвычайно умными. «Нужен унитаз. Иначе у вас очень скоро так запахнет, что вряд ли даже твой шнобель выдержит. Если уж собрались меня убивать, так хоть не в таком виде». Я помолчал секунду. Сами же потом выносить будете. А что это ты так о наших носах заботишься? Подозрительно глядя на меня, спросил наркоман. Плевал я на ваши носы. Просто в туалет надо. Совершенно искренне ответил я, удивляясь, почему Мордатый не отреагировал на Шнобель. Старший задумчиво посмотрел на меня, потом на своего напарника и спросил, обращаясь к нему. Что, дадим ему покакать перед смертью? Мордатый взглянул на меня. «А штаны ты ему спускать будешь?» «Нет, ты», — ответил наркоман. «А почему это я? Лично мне по барабану, пусть хоть штаны и наложит». Он демонстративно отвернулся. «Видишь, Валентин, Санюк не хочет тебя обслуживать, а мне не положено. Я за тебя головой отвечаю, так что или терпи, или давай штаны». И улыбнулся. В первый раз, наверное. Я даже подумал, что улыбка у него добрая. «Жаль» потому что терпеть я больше не могу. Это была неправда, но надо было выдержать свою роль до конца. Я слегка поднатужился и громко пукнул. «Эй, ты чего?» – заорал Санек. «Ты того! Прекращай воздух портить!» Я же говорил, не могу терпеть. Меня утешала мысль, что если и не удастся выполнить задуманное, так хоть потравлю их напоследок. Я сконцентрировался, собирая внутренние газы. И снова пукнул. «Фу, блин, ты чего такой вонючий?» Санек неожиданно оказался нежным существом. Запах ему, видите ли, не понравился. На радостях я испустил газы еще раз. «Ты урод!» – заорал он. «Еще раз пернешь, придушу тебя, и точка, понял?» «Понял», – сказал я и еще раз повторил запрещенное. То ли шаурма так действовала, то ли от страха. Но я походил на мини-газпром. Ко всему прочему, меня сильно поташнивало, а во рту появился нехороший привкус, как бывает при отравлении. Может, и в самом деле шаурма, от которой даже собака отказалась, была нехорошей. Наркоман, имени которого я так до сих пор и не знал, задумчиво смотрел на меня, не выказывая ни малейшего раздражения. — Может, правда, отвезти его, пусть посрет напоследок, — предложил Санек. — Не знаю. Не сводя с меня глаз, проговорил наркоман. «А что со штанами? Или расстегнём наручники?» «Значит, я был в наручниках. Руки так затекли, что я даже не понимал, есть ли они вообще. Ноги были стянуты скотчем, и ходить в таком виде я тоже не мог». «Ты старшой, тебе и решать», — ответил Санёк, снимая с себя ответственность. «Слушай, Валентин, может, скажешь, где диск-то? А мы тебя тогда на горшок отведём, сигарету дадим, а?» Сигареты-то оно лучше идет. Тоже мне знаток прямой кишки выискался. «Не пойдет», — отрезал я. «Я вам скажи, и не видать мне облегчения, как следующего Нового года. Сначала унитаз». Наркоман вновь задумался. Газы бурлили во мне так бурно, что это было слышно даже им. «Так, ладно». Первым не выдержал Санек. «Давай отведем его. Куда он денется? А ты постоишь с ним». А я пока схожу, посмотрю, как там наша красавица. Наркоман поднялся и, подойдя к двери, оглянулся. «Санек, ты повнимательней с ним, а то этот хлюпик вчера...» «Я знаю, Валер, все нормально. Я, наконец, узнал, как зовут наркомана. Пусть только попробует у меня что-нибудь выкинуть. В его же дерьме и утоплю». Это было некрасиво. В смысле быть утопленным в собственном дерьме. Моё разыгравшееся воображение быстро нарисовала картину столь неприглядную, что меня снова затошнило. Еле удержавшись, я почувствовал, что очередной спазм не за горами, и почти крикнул мордатому. «Ну, что ждёшь? веди меня, иначе не удержу!» Санёк подошёл ко мне и, вынув откуда-то остро заточенный клинок, полоснул им, обрезая скотч. «Пошли, за засранец!» Определённо, Санёк имел чувство юмора своеобразное. Я не пошел, побежал. Перед дверью остановился на долю секунды, чтобы спросить, куда. Но мой конвоир уже понял и опередил меня. «Налево, налево сворачивай». Он был рядом, дыша мне в затылок, и нельзя сказать, чтобы его дыхание сильно отличалось от моих газов. Он держал меня за воротник куртки, направляя по узкому коридору странного помещения, которое мало напоминало тюрьму или что-нибудь из семейства Застенков. Скорее, это был какой-то заброшенный завод, более или менее приспособленный для нужд банды, состоящий сплошь из работников секретных ведомств. Впрочем, я мог и ошибаться. И эти люди не состояли на государственной службе. Но что-то подсказывало, что обычные бандиты – люди совсем другого склада. Попроще, я бы сказал. Туалет оказался недалеко, и это было счастьем. Иначе мне бы ни за что не удалось дотерпеть. Санек остановил меня перед неокрашенной дверью, ведущей к вожделенному унитазу, и, резко притянув к себе, освободил одну руку. Затем, ведя за руку, как маленького ребенка, толкнул дверь. И я увидел настолько грязный унитаз, что тошнота подступила к самым глазам. «Не золотой, конечно, но ты уж не привередничай!» Он глумился, пристегивая мою руку к не менее грязной трубе. — Вы здесь стоя гадите? — удивлялся я, лихорадочно пытаясь свободной рукой расстегнуть новые джинсы. Петля была не разработана, и пуговица никак не хотела расстегиваться. Понимая, что сейчас услышу, я все же решился попросить. — Санек, помоги пуговицу расстегнуть. И не удержавшись, добавил. — Не бойся, я никому не скажу. Мордатый оскалился. То ли хотел укусить, то ли еще что. Но передумал и брезгливо протянув руки, помог расстегнуть штаны. Я подумал, что терять мне практически уже нечего. А дальше? Дело в том, что ширинка на джинсах, которую столь любовно выбирала для меня милая девушка, тоже была на пуговицах. И именно это я имел в виду, когда спрашивал. Яростно пришипев что-то нецензурное, Санёк сильно дёрнул джинсы, чуть не разорвав их при этом, но ширинка расстегнулась. «Спасибо, друг». Чувством произнес я. Трусы не надо, я как-нибудь сам. Заткнись и поторапливайся. Здесь тебе не платный туалет. Он проверил надежность наручников и вышел за дверь, оставив ее открытой. Меня распирали отнюдь не те чувства, о которых пишут в дамских романах. Испытывая отвращение ко всему, что меня окружало, опустился на стульчак и дал волю своему естеству. Через минуту в открытую дверь заглянула голова Мордатова. «Ну что, вонючка, закончил свое грязное дело?» — спросил он, и я был вынужден вновь констатировать, что чувство юмора у этого лошадинообразного гомункулуса набирало обороты. «Ладно, поостри напоследок». Зло, подумал я, сознавая бессилие перед своей природой и этой гориллы с лошадиными зубами. Еще я подумал, что если выберутся живым из этого переплета, обязательно найду того, по чьей милости мой живот напоминал проснувшийся вулкан и заставлю его съесть всё, что он продаёт в своём поганом киоске. Я был очень зол. Санёк, которому понравилось издеваться надо мной, вновь заглянул и, растянув губы в злорадной ухмылке, сочувственно поинтересовался. «Болит, да?» «Пошёл ты!» Я с трудом смог произнести эти два слова. Мне казалось, что эта пытка никогда не закончится. Но всё на свете имеет свои начало и конец. боль прекратилась Точнее, приутихло. Как бы предупреждая еще не все, и, может, мы вернемся. Я огляделся в поисках туалетной бумаги, но если она и была здесь, то в том же виде, что и все, что меня окружало. Это было ужасно. Я чувствовал себя подавленным, и даже идея, казавшаяся вполне осуществимой некоторое время назад, теперь выглядела бредом спятившего шизофреника. Куда я сбегу в таком состоянии? Блин, даже умереть нормально не могу. Отчаяние постепенно овладевало мной. «Ну, все?» «Бумагу!» — прохрипел я не своим голосом. «А тебе не надо!» — ехидно спросила голова Санька. «Дай бумаги!» — я не ответил на его глупый вопрос. «Перебьешься!» — он вошел внутрь, зажимая одной рукой нос. «Ну и вонюча же ты, однако!» Он рывком заставил меня встать. «Я сейчас расстегну наручники. И смотри, если что...» «Утоплю, где обещал!» – пригрозил он, расстегивая наручник, которым я был прикован к ржавой, крашенной последний раз лет двадцать назад трубе. Отстегнув, он хотел отойти назад, но не успел. Освободившись рукой, я ткнул ему в глаз, обхватывая шею другой. Ткнул пальцем один раз, затем еще, еще и перешел на другой глаз. Санек извивался всем телом, пытаясь освободиться но, как ни странно, не издавая при этом ни звука. Я сумел удержать его несколько секунд, а потом, когда почувствовал, что он сейчас вырвется, резко отпустил захват и толкнул его голову, направляя ее в сторону трубы, на которой торчал вентиль без той круглой штучки, название которой я никогда не знал. Тошнотворный звук ломающейся кости вызвал во мне страшные силы спазм. И черт его знает, как я смог удержаться, чтобы не обливать мгновенно умершего Санька. Я весь трясся. Было непонятно, оттого ли, что только что собственными руками убил человека, или по причине некачественного продукта. Не слушающимися руками я застегнул джинсы. Наручники гремели так, что, казалось, меня слышно во Владивостоке. Не обнаружив ключей от наручников в руках убитого, я не стал терять время на их поиски и, осторожно выглянув в пустой коридор, побежал в ту сторону, откуда мы пришли. С того момента, как Хрипат и Валера, оставив нас, удалился к какой-то красавице, которой могла быть, как я предполагал, Катя, прошло не больше пяти минут. Конечно, я рисковал. И теперь, ковыляя по коридору, с тоской подумал о своей очередной глупости. Почему не догадался обыскать убитого на предмет оружия? Ответа не было, кроме того, что я уже говорил. Я всегда знал, что очень силен задним умом но легче от этого почему-то не становилось. Комната, в которой меня держали, оказалась пуста. И это было большой удачей. Я влетел в нее и, не останавливаясь, зачем-то подбежал к стулу, на котором сидел незадолго до этого, когда послышался чей-то далекий крик. Сначала мне подумалось, что послышалось, но крик вновь повторился. Кричала женщина, без сомнений.